Глава девяносто восьмая Черт! Выругался таксист, оглянувшись на Гэбриэл. Похоже, впереди что-то произошло. Авария. Застряли. И неизвестно, насколько. Гэбриэл выглянула из окна и увидела пронзающую темноту маяки машин, экстренной помощи. Чуть впереди на дороге стояли несколько полицейских, направляя поток машин в объезд. «Похоже, что-то очень серьезное», заметил водитель, показывая на пламя у мемориала Рузвельта. Габриэл сердито взглянула на яркие отсветы Надо же было, чтобы это случилось именно сейчас. Ей необходимо как можно быстрее доставить сенатору сексную информацию о спутнике сканерей И канадском геологе. Интересно, достаточно ли лжи НАСА о том, как был обнаружен метеорит, чтобы вдохнуть новую жизнь в избирательную кампанию сенатора? Возможно, кому-то из политиков этого показалось бы мало, но ведь речь идет о Сэджвеге-Сэкстане, человеке, построившем свою кампанию на ошибках и неудачах других. Габриэл далеко не всегда восхищалась способностью сенатора придавать негативную этическую окраску политическим неудачам оппонентов. Но способность эта приносила результаты. Умение секста надомысливать и очернять могло превратить это сугубо внутреннее дело одного из подразделений НАСА в вопрос морали и чести, затрагивающий все агентство в целом и заодно и президента. Пламя возле мемориала становилось все выше и ярче. Загорели стоящие неподалеку деревья. Несколько пожарных машин пытались сбить огонь. Таксист включил радио и принялся крутить ручку настройки стройке. со вздохом закрыла глаза и только сейчас поняла, насколько устала. Приехав в Вашингтон, она мечтала работать в политике всю жизнь может быть если повезет даже когда нибудь в белом доме однако сейчас казалось что политики с нее уже достаточно кошмарный разговор с марджерри Тенч, леденящую душу снимки их с сенатором любовных у тех ложь космического агентства по радио говорили что то о взорванной машине и вероятности террористического акта внезапно впервые За все проведенное в столице время Гэбриэл подумала, что хочет уехать отсюда.